Джилл Спай потратил первые дни на составление схемы моего пребывания за границей. Ему необходимы были имена, места, факты, даты. Затем, установив хронологию и представив себе примерно, какой информацией я располагаю, он стал приглашать экспертов, чтобы прощупать мои мозги. Это были специалисты по террористическим группам Ближнего Востока. Они прибывали к нам на вертолете. Джилл Спай никого не принуждал выслушивать мои рассказы о пребывании в Ирландии. Он слушал сам. Я рассказал ему, как приехал в Дублин, а затем по просьбе Брэндона Флина в Белфаст, где начал работать по осмотру и доставке яхт. Это служило мне прекрасной крышей для переправки оружия, взрывчатки и боевиков через Ирландское море. Я писал, как сам установил два взрывных устройства в Белфасте. «Разумеется, Ира не нуждалась еще в одном подрывнике, но нужно было проверить, заслуживаю ли я их доверия». «Были ли жертвы при взрыве этих бомб?» спросила Кэрол Адамсон. «Нет», — ответил я. «Мы предупредили о взрыве по телефону». «Мы?» — переспросил Джилл Спай. «Группу возглавлял человек по имени Симас Геогиган. Его доставили из Дэри». «Мы слышали о мистере Геогигане», — сказал Джилл Спай. Он сообщил мне, что Симос находится сейчас в Бостоне и отбивает попытки английских властей добиться его высылки. Доводы Симоса состояли в том, что он является политическим беженцем и имеет право на защиту по американской конституции. Англичане утверждали, что он просто обыкновенный убийца. Американцы-англофилы считали его нелегальным иммигрантом, а англофобы — настоящим героем. Это был невероятно запутанный клубок. Адвокаты на этом деле могли бы неплохо нагреть руки. Джилл Спай расспрашивал меня о Симосе, но я ничего не мог добавить. «Какие чувства вы испытывали, когда закладывали бомбы?» — спросил Джилл Спай. За окном шел редкий снежок и покрывал кусты новым блестящим слоем. «Я делал только то, что велел мне Ван Страйкер. Старался внедриться в Ира», — сказал я вызывающе. «А получали ли вы удовольствие от этого?» «Каждый раз после этого я напивался». «Но удовольствие вы получали?» — настаивал он. «Это возбуждало», — признался я. «Когда закладываешь бомбу, идешь на риск. Это возбуждает. А потом, когда дело сделано, отправляешься в бар и напиваешься, хвастаешься сам и слушаешь похвальбу других». «Это была правда». Но правда была и в том, что мы пили, чтобы не думать о сделанном, ибо понимали, что ничего не достигли и ничего не достигнем. Верили в террор одни только фанатики, возглавлявшие движение, да еще самые молодые и глупые. Все остальные чувствовали, что оказались в западне. Я помню, как однажды Симас и Геоги Ганна трясло не от страха, от сознания безнадежности этого дела. «Это просто ужасно, Пол», — говорил он мне в тот день. «Ведь если бы мы с тобой родились в Ливерпуле, мы бы сражались на стороне проклятых англичан, правда?» Эта борьба не опиралась ни на какую идеологию, в ней не было ничего плодотворного. Это был своего рода племенной ритуал, истерический вопль, обычай, импульс протеста. И вместе с тем борьба возбуждала, в ней присутствовал дух товарищества, отваги, было много шуток и много виски. Сознание того, что мы служим какому-то великому делу, оправдывало насилие в наших собственных глазах, успокаивало совесть. «Вы сознавали, что именно делали?» — спросила меня Кэрол Эдамсон. «Я делал это ради Америки, так ведь?» — ускользнул я от ответа. Когда в 1980 году мне предложили стать офицером связи ИРА с другими террористическими группами, я был рад, что могу служить Америке. Меня ценили за то, что я мог ездить по всему миру, не привлекая внимания. Мне даже предложили переехать в Европу, где мое присутствие будет совсем незаметным. И я завел мореходное дело в Ньюфорте, нанял секретаршу Ханну, подобрал кошку, бродившую по аллее напротив моего дома, И стал бы раздить темные воды в поисках улова для Ван-Страйкера. Какого рода дела вы вели с другими террористическими группами? спросил Джилл Спай своим монотонным голосом. Я развел руками. На этот вопрос можно отвечать бесконечно, но если коротко, то баском мы представляли техническую экспертизу по взрывным устройствам, особенно по электронным таймерам, а палестинцы поставляли нам оружие. Я выполнял при них роль офицера-снабженца. И все оружие было из коммунистических стран. Я кивнул. Большая часть оружия поставлялась из России, а взрывчатка — из Чехословакии. Но Кремль желал, чтобы его участие было не слишком заметным, и поэтому он использовал Муаммара аль-Каддафи в качестве посредника. А какова была степень участия Каддафи? Он был только посредником? Он — крестный отец Ира. Крестный отец?» Каддафи дает Ира все, что она захочет. И не потому, что он радеет об Ирландии. Он, вероятно, даже не знает, где она расположена. Просто он ненавидит Англию. Ненависть Каддафи к англичанам усилилась, когда Маргарет Тэтчер дала разрешение американским бомбардировщикам использовать британские базы для налетов на Триполи. После этого рейда Ира могла просить что угодно. Ира стала любимицей Аллаха, ее бойцы воинами пророка, главным орудием мести Каддафи. «А чем он помогает, кроме оружия?» спросил Джилл Спай. «Консультации, обучение, укрытие». «А испытание оружия?» Ира не нуждается в этом. «Но мне известно, что они посылали кого-то в Триполи обучаться технике допросов. Раньше, при подозрении в предательстве, они просто убивали беднягу и часто приканчивали его прежде, чем он мог произнести хоть слово». Но сейчас они применяют ливийские методы, болезненные и надежные. Я сделал паузу, глядя, как с крыши упал на дорожку возле окна «Большой ком снега». «Вы организовывали такого рода обучение?» «Да». «Имена курсантов?» «Мне их не называли. У них были просто кодовые обозначения — Джон и Майкл». Позже Джилл Спай показывал мне фотографии некоторых членов ИРА но я не нашел среди них тех, кого сопровождал в Триполи. Прибыли первые эксперты из Ленгли. Среди них был маленький нервный человечек в очках с толстыми стеклами, прекрасно разбиравшийся в способах переправки нелегальных иммигрантов на юг Франции. Он желал узнать, пользуются ли террористические группы теми же путями. Другой специалист, сухой как палка, пытался нащупать финансовые связи между Ливией и различными группами, а третий прибыл, чтобы расспросить меня про тренировочный лагерь в Восточной Германии возле Тантова, где я побывал дважды. Каждый день увеличивалось число фотоальбомов, снимков, все больше часов приходилось проводить за изучением множества невыразительных лиц на фотографиях. Приехала темноволосая женщина разузнать о том, как Ливия поддерживает террористические движения. Она показала мне фотографию Шафика, а я рассказал ей о его вкусах, о любви к помаде и пристрастие к француженкам, о его серых элегантных костюмах и склонности к сладостям и сигаретам Галуаз. Она хотела знать о методах, которые он применял, чтобы вступить в контакт со мною, о местах, где мы с ним встречались, о кодах, которыми мы пользовались в наших телефонных разговорах. Я рассказал о центре борьбы с империализмом, расизмом, отсталостью и фашизмом. Затем назвал ей публичный дом в Марселе, где Шафик чувствовал себя полным хозяином. Интересно, скоро ли какой-нибудь западный агент вытащит Шафика из борделя и запихнет его в машину? У этого автомобиля замки задних дверей следовало вынуть, чтобы не возникло помех в следующий раз. Зато на них должны быть резиновые тяги, чтобы двери захлопывались, как только автомобиль тронется с места. Но, возможно, Шафика соблазнит какая-нибудь миниатюрная француженка-блондинка, которая хорошенько выпотрошит его, прежде чем выбросит на расправу к Каддафи. «Встречались ли вы с Каддафи?» Женщина-эксперт была очень привлекательна, у нее было выразительное лицо и быстрый ум. Это она рассказала мне о жене Шафика и его трех дочерях, проживавших в тесной квартире в Триполи. Я так и не узнал ее имени, как и имён других экспертов, приезжавших сюда из штаб-квартиры в Лэнгли. «Встречался», — ответил я и описал его бешеный гнев после американского воздушного налета на Триполи. Он был особенно золный англичан за то, что Тэтчер разрешил американским бомбардировщикам подниматься с британских авиабаз. Итак, вывели с ним переговоры о переправке оружия, которое он в отместку посылал Ирак? Мне не пришлось его уговаривать, напротив, пришлось сдерживать. Он был готов послать все, что у него имелось. — А что скажете о его планах вместе американцам? «Я подозреваю, что это он сбил авиалайнер над Локербе», — сказал я, хотя сам он ничего не говорил об этом. «Теперь давайте поговорим об Ильхаяуине», — сказала женщина из ЦРУ и мстительно добавила. «Боже, с какой радостью я прибила бы его шкуру к притолоке своего сарая!» Я подробно описал его лицо, манеру одеваться, степень владения английским языком, его темные очки, наручные часы, искалеченную правую руку и пристрастие к американским сигаретам. Я уже изложил большую часть этих подробностей во время предыдущих бесед с Джилл Женщине-эксперту уже показывали фотографию часов фирмы «Бланк так что теперь я точно узнал, какую именно модель я купил в Вене. Она также спрашивала, могу ли я подтвердить истинность некоторых легенд, сложившихся вокруг имени этого человека, но я мало что знал об этом. До меня только доходили слухи, например, рассказ об убийстве израильских школьников. «Вы верите этому?» — спросила меня женщина. «Да, могу себе представить». Джилл присутствующий здесь постоянно, содрогнулся. «Как можно жить с таким страшным грехом на душе?» «Может, он лишен воображения?» — спросила Кэрл Эдамсон со своего обычного месту окна. Я покачал головой. «Самые заядлые убийцы обладают воображением. Иначе не придумать такие подлости, как это делает Ильха Именно в этом и состоит его сила. Но он-то думает, что делает богу угодное дело». «Люди из Ира тоже думают, что делают богу угодное дело?» — спросил Джилл Спай без всякой иронии. Я рассмеялся. Есть такой старый анекдот, Джилл Спай. Пассажирский самолет прилетает в Белфаст. Пилот включает микрофон, приветствует пассажиров с прибытием в аэропорт Олдергров и говорит, температура 55 градусов, идет небольшой дождь, и если вы хотите установить свои часы на местное время, переведите их назад на 300 лет. Моя шутка не имела успеха. Джилл Спай и эксперт ЦРУ нахмурились, а Кэрол Эдамсон покачала головой, показывая, что не поняла. «Три столетия назад, — объяснил я, — Европу разрывали религиозные войны, протестанты сражались с католиками. Представьте себе, что на этом маленьком острове сейчас, три столетия спустя, туземцы все еще вышибают друг из друга мозги. Одни сражаются за коммунизм, другие — за свободный рынок. «Значит, вы полагаете, волнения в Ирландии вызваны религиозными причинами?» — спросил Джилл Спай. Он честно пытался понять суть дела. «В самом деле, с точки зрения большинства американцев, терроризм — очень странное явление. Это болезнь, занесенная в наш мир безумцами из трущоб Европы и из лагерей беженцев Третьего мира. И Джилл Спай хотел, чтобы я объяснил ему происхождение этой болезни. Я покачал головой». Религия в Ирландии лишь определяет, на чьей стороне ты находишься. А суть дела в том, что люди не могут управлять собственной жизнью. Они живут в жалких домах, не имеют работы, едят отвратительную пищу и видят, что их детей ждет то же самое. И у них возникает желание нанести ответный удар кому-нибудь, неважно кому. «То есть вы считаете, что главное — это экономические проблемы?» — серьезно спросила темноволосая женщина. Я думаю, что плохие экономические условия подпитывают волнение. Компания RAF в 1950 году провалилась, потому что с работой тогда было все в порядке. Никто не чувствовал себя ущемленным в правах. Все были озабочены тем, как выплатить задолженность по кредитам на автомобили и телевизоры. Теперь же в Белфасте нет работы, нет будущего, нет надежд, одна лишь отрада — месть. Что еще остается этим несчастным? Они знают, что на юге их не любят. Англичан хлебом не корми, да и расправиться с ними. И, по правде сказать, никто вообще не желает заниматься их судьбой. Они отбиваются единственным способом, который у них есть — пулями и бомбами. И бывают рады, когда другие опускаются до их уровня нищеты». Наступило молчание. За окном все еще шел снег. «А как же с проблемой совести?» — спросил, наконец, Джилл Спай. Глупые возлагают надежды на умных, а те, что поумнее, топят свои сомнения в алкоголе. Я так бойко рассуждал, а при этом думал о Симасе -Геоге Гане. Однажды я спросил его, не мучает ли его совесть. Он долго думал и в конце концов только покачал головой. «А, пропади все пропадом», — наконец сказал он. Он предпочитал вовсе не думать об этом, потому что от этих мыслей становилось совсем плохо. «Мне думается, Запад придает слишком большое значение этому», задумчиво проговорила женщина. Джилл Спай, казалось, хотел что-то возразить, но тут внезапно раздался пронзительный звонок. «Я даже не подозревал, что в библиотеке есть телефонный аппарат», и подскочил от неожиданности. Но Джилл Спай, по-видимому, был удивлен не меньше. Он поспешил к нише в глубине комнаты. Сказав несколько слов, положил трубку и с растерянным лицом медленно вернулся к столу. «Война», — сказал он, не обращаясь ни к кому в отдельности. Этой ночью началась война. Американские союзные бомбардировщики летали над царством Новоходоносора. Ракеты проносились над Дуречьем, где когда-то цвели сады Эдема и красовался цветок всех городов — Вавилон. «Господи, Боже мой!» — прошептал Джил Спай, потрясенный услышанной новостью — и предложил нам прервать работу и посмотреть телевизор в столовой. Тон новостей был оптимистичен. Говорилось о точных бомбардировках союзной авиации, очень небольших потерях и о радужных перспективах. И ни слова об ответных ударах Ирака, во всяком случае, о террористических акциях. Я ожидал услышать сообщения о сбитых гражданских авиалайнерах или о разрушительных взрывах в городах Запада, Но вместо того на экранах телевизора мерцали трассы ракетных залпов над Багдадом, перемежающиеся со вспышками рущихся на горизонте бомб. Показывали, как штурмовики-бомбардировщики с ревом взлетали с бетонных дорожек и убирали шасси, когда реактивные двигатели уносили боевые самолеты на север, в сторону неприятеля. Я сидел в дальнем конце комнаты, наблюдая, как союзная авиация атакует Ирак. Вспомнил сцены из прошлого — когда израильские штурмовики-бомбардировщики летали над ливийской базой «Хазбая». Как правило, их бомбы и ракеты достигали цели, прежде чем палестинцы успевали понять, что противник над ними. В небе вспыхивали быстрые огоньки, с ревом проносились самолеты и исчезали в синем небе, оставляя за собой выпускаемые для отвлечения горящие шары, которые медленно снижались. Через некоторое время из облака дыма и пыли выползали немногие оставшиеся в живых. Я знал, что рано или поздно Джиллспай потребует, чтобы я рассказал про базу Хазбоя. Избежать этого не удастся. Я ожидал, что он перейдет к этой теме после ланча, но вместо этого, вежливо попросив темноволосую женщину подождать еще несколько минут с вопросами, он еще раз велел рассказать о тех самых 53 трех стингерах. Дело в том, что ни ФБР, ни ЦРУ не смогли обнаружить ни малейших свидетельств в подтверждении моего рассказа о встрече в Майами и о продаже ракет. Джилл Спай показал мне фотографии складского помещения неподалеку от ипподрома в Хайлиа. Я даже опознал это строение, но при обыске склада ничего не обнаружили, а в досье разведслужб кубинцы Альварес или Карлос не значились. Пригласив меня в библиотеку на вечернее собеседование, Джилл Спай сообщил, что номер телефона в Ирландии, который я ему дал, установлен, как оказалось, в лавке религиозных статуэток, принадлежащей 68-летнему холостяку. С другой стороны, Брэндон Флинн, которого ирландская полиция подвергла проверке в связи с моей версией встречи в Майами, с радостной готовностью заявил, что он в это время находился на конференции о будущем Ирландии, проходившей в Утрехтском университете. Джил Спай сказал мне, что два весьма уважаемых профессора международного права и священник Голландской реформистской церкви подписали под присягой показания, подтверждающие алиби Брендона. Я расхохотался. Брендон мастер своего дела!» «Такие достойные люди не могут лгать, уризонил меня Джил Спай. «Эти мерзавцы будут лгать, невзирая ни на что! Да бросьте вы, Джил Спай!» Академики и церковные деятели. Они обожают террористов. Они из кожи лезут вон, доказывая, что террористы делают богу угодное дело. А в особенности голландцы. Я бывал на этих чертовых конференциях в Голландии. Голландцам очень скучно жить, и поэтому они поддерживают всяких негодяев. Заявите в Утрехте, что вы террорист, и сразу же полдюжины пасторов и шесть академиков примутся усердно лизать вам задницу». Это алиби, фальшивка. А Майкл Эрли, два бостонских адвоката, готовы подтвердить, что он давал показания под присягой об этом дне. Вы верите американским адвокатам? А Марти Дойл, вы допрашивали его? Он утверждает, что весь день возил Майкла Эрли в Бостоне и в его окрестностях. Он лжет. Он отвез меня на склад, затем повез меня и Брэндона Флинна на аэродром Майами. Так что притащите этого мерзавца и устройте ему хорошую взбучку, он вам все расскажет. Джил Спай вздохнул: Мы живем в Америке и должны соблюдать законные процедуры. Он посмотрел на меня с укором. Я должен к тому же сказать вам, продолжал он, что британские и ирландские власти ничего не слышали о Стингерах. Решительно ничего. Я видел одну ракету. Да, так вы утверждаете. Было очевидно, что он не верит мне. «Мы будем продолжать наблюдение», — сказал он без особого воодушевления, а затем повернулся к темноволосой женщине, которая терпеливо ждала, когда закончится наша дискуссия о стингерах и алиби. «Вы хотели обсудить некоторые вопросы с мистером Шенноном?» «Хазбоя», — сказала она коротко. Я повернулся к ней. Дрова в камине трещали и шипели. «Простите», — сказал я. «Хазбоя!» Разумеется, им не терпелось узнать про учебную базу в «Хазбоя». Даже одна мысль об этом заставляла меня содрогнуться. Я физически ощущал испытующий взгляд кэрл Эдамсон. «Да, я бывал в «Хазбоя», — сказал я как можно непринуждённее. «И часто вы там бывали?» «Довольно часто». «Два раза? Десять? Двадцать?» Женщина, задававшая вопросы, нахмурилась. Восемь раз. Первый раз я приехал в 1982 году, последний — в 86-м. Вы посещали учебные курсы? Хазбая, самая известная из палестинских учебных баз, своего рода высшая школа смерти. Это был не единственный в мире учебный лагерь терроризма, и даже не самый крупный. В былые времена пока не рухнула вся их система. Советы содержали полдюжины таких учебных центров. Но Хазбая была звездой первой величины на этом мрачном небосклоне Вы обучались там, с надеждой спросила женщина. Нет. Моя миссия состояла только в том, чтобы представлять курсантов. Я объяснил, что никто не может попасть в лагерь Хазбая или в любой другой палестинский учебный лагерь, если не будет представлен официально кем-нибудь, кому доверяли палестинцы. А я был тем лицом, которое удостоверяло, что человек, которого я привел в лагерь, является именно тем, за кого себя выдает, а не американским или израильским агентом. Итак, вы сопровождали в лагерь восемь человек из организации ИРА. Четырех человек из ИРА, трех басков и еще одну женщину. Вообще-то ИРА считала, что ее люди не нуждаются в обучении на стороне. Но время от времени они все же посылали туда кое-кого из своих людей. «А сколько времени требовало такое представление?» — спросила женщина. «День?» «Пять минут». Я привозил человека к коменданту в его офис, здоровался, и все, Моя миссия была закончена. «А потом? Вы уезжали?» «Когда как. Иногда они приглашали меня погостить несколько дней». «Расскажите про лагерь». Я описал лагерь. Он был выстроен на территории старого виноградника на склонах долины Бека в Ливане. Большая ее часть использовалась как полигон, где палестинских беженцев готовили для диверсионных и штурмовых операций. На вершине холма находился самый секретный участок, где террористы доводили до совершенства свое искусство устраивать засады, убивать и разрушать. Согласно господствовавшему в Хазбоя вероучению, смерть — главное средство устрашения. И пока люди боятся смерти, убийство — лучший друг террористов. Но для того, чтобы смерть приносила пользу, с ней нужно хорошо познакомиться. Поэтому в лагере Хазбая смерть входила в качестве обязательного предмета в программу обучения. Каждый обучающийся, пребывая сюда, знал, что здесь можно умереть. Проявить слабость перед лицом смерти означало показать свою непригодность для дела. Джилл прервал меня. «Давайте проясним это. Вы говорите, что учащиеся в лагере умирали?» Иногда я помолчал. Я думал о Ройзен, но заговорил о другой американской девушке, которая прибыла в Хазбая, полная энтузиазма и готовая изменить мир. Ее звали Кимберли Сиссонс», — сказал я. «Она приехала из Коннектикута. Кажется, ее отец был адвокатом в одной корпорации. Она окончила Гарвардский университет». «Вы сказали, что они убили ее? – задала вопрос женщина из Лэнгли. «Да». «За что?» — спросил, как всегда, педантичный Джол Спай. «Им не нужно для этого причин», — я опять замялся, не зная, как объяснить необъяснимое. «Вы служили в армии?» — обратился я к Джолспаю. Спаю. «В корпусе морской пехоты». «Ну так вот, мне говорили, что иногда в армии или на флоте новобранцу дают живого кролика и говорят, это и есть твой обед. Если у него не хватает решимости убить кролика, он остается голодным». «Я думаю, именно так они обращаются с девушками в лагере Хасбоя». Жил спа и женщина некоторое время смотрели на меня в изумлении. «С девушками?» — спросила темноволосая женщина. «Убивали девушек из западных стран. Обычно». «Это что, религиозный ритуал?» — вмешалась Кэрол Эдамсон. «Скорее это связано с тем, что западные девушки имеют обыкновение спорить». «Спорить?» Невозмутимый Джилл Спай был озадачен. «Послушайте», — попытался я объяснить. «Палестинцы принадлежат к культуре, в которой роль женщины заключается в том, чтобы прислуживать мужчине. И вот приезжают американские девушки, чаще всего представительницы среднего класса, полные революционного пафоса, заимствованные у кого-то из профессоров-марксистов в Стэнфорде или Гарварде. И тут неминуемо возникают сложности». Все эти девушки — феминистки, все они любят спорить, и все они собственными культурными принципами. Это у них уже в крови. Им очень трудно усвоить, что оказывается их место в революции где-то между вшивой наложницей и немытым палестинцем. Я пытался говорить бесстрастным тоном, но мои руки под столом дрожали. Темноволосая женщина молча смотрела на меня. Итак, их расстреливали за то, что они спорили? уточнил Джелл Спай. «Их не всегда расстреливали. Кимберли Сисенс удушили медной проволокой. Просто за то, что они спорили, отстаивали свои права, Кэрол Эдамсон была потрясена. «Я говорил вам, — сказал я, — делается это демонстративно. И кто же сделал это? Одному из курсантов было приказано убить ее. Если бы он заколебался или отказался подчиниться, то умер бы сам. Таким способом они заставляли курсантов пересмотреть свое отношение к смерти. Я остановился, поняв, что мне не удается передать подлинную атмосферу лагеря, лихорадочное возбуждение, в котором жили его обитатели, экзальтация, культ убийств и гордость за способность преодолеть свою слабость. «Возможно, таким образом они пытались справиться с муками совести», предположил я. «Вам самому приходилось кого-нибудь убивать в хазбоя?» «Я не был курсантом. Я просто сопровождал туда людей». «Это не ответ», — сказала кэрл Эдамсон непривычно резко. «Да, я убил одного человека», — признался я. «За что? Вам приказали убить?» Я покачал головой. «Нет, это была драка». «Кто это был?» «Один парень по имени Аксель», — сказал я. «Просто Аксель. Я не знаю его фамилии. Он начал драку, не я. «Когда это было?» — спросил Джел Спай. «Во время моего последнего посещения лагеря». «В 1986 году?» «Да». «И вы тогда просто сопровождали кого-то?» «Да». «А он начал драку?» «Почему?» Я пожал плечами. «Бог его знает». «Как вы убили его?» «Лопатой», — сказал я. «Я ударил лопатой, как топором». Это была правда, но это была не вся правда. Подробности этой истории частенько виделись мне в ночных кошмарах. Но я не намеревался делиться этим ни с Джилл Спаем с его блокнотом, ни Кэрол Эдамсон с ее энциклопедическими познаниями о палестинцах и левицах.